Так вот, похоже, девочка, которую вы привели, Сена Ломбартии из города государства Ханза. Слова, слетевшие с губ чака, были незнакомы Рорену. Он посмотрел на ляпи с желая разъяснений, и она выдала всё самое необходимое. Город государства Ханза находится в трёх днях пути на юг от Каффы. Это небольшая страна со столицей в городе Ханза. Имени Сена я не знаю, но Ломбартия – это род правителей. Понятно. хе «А похвалить не хочешь?» Не обращая внимания на Лепис, Рорен попросил Чака продолжить. Тот тоже перестал обращать внимание на девушку и теперь смотрел только на бывшего наёмника. Так вот, Сэна — единственная дочь правящей семьи. Положение у них не то, чтобы прям «Ого!», но и грубом быть не стоит. Она — единственная дочь правителя, хоть и небольшого, на государства. ророн тоже понимал, что с такой надо быть осторожней. И всё же эта маленькая страна в трёх днях пути на повозке И точки зрения гильдии Каффе, они вряд ли могут как-то достойно отблагодарить. Так что у Рорана от этой неубедительной истории появились сомнения. Это не объясняет, почему нас ограничили в передвижении, когда мы её привели. Ну, это просто. Не хотели, чтобы вы проболтались? Сам подумай. Милая барышня брошена одна посреди леса. Любители потрепаться сразу всё раструбят. Роран не понимал все тонкости и всё же согласился с таким вариантом. Аристократы и члены королевской семьи часто делали то, что такие люди, как он, просто не могли понять. Мужчине казалось умнее всего просто не думать об истории, которая могла развиваться сама собой. «Помогая людям, обычно получаешь вознаграждение. Но вам ничего не достанется, потому что, во-первых, никто не просил, и, во-вторых, потому что некому подтвердить, действительно ли это Сэна. Разве нельзя было узнать, кто она за эти два дня?» В ответ удивлённый Лепис Чак пожал плечами. «Мне никто ни о чём не докладывал». «Гильдия подозревает, что она настоящая, только посланник из Ханзы не вернулся». Роран непонимающе склонил голову. Они привели девочку два дня назад, даже если гонец отправился сразу, то он ещё даже до Ханзы не должен добраться. Он хотел понять, почему считалось, что гонец не вернулся, и ему ответил Аляпис. «Они не ограничиваются Гильдией, Ганцу из организации выдают магический инструмент, который позволяет ему сообщить о своём местонахождении». Видать, связь пропала. В общем, гильдия подумала. Это не тот партнёр, которому стоит уделять много внимания, но и сердить его не стоит. Так что они собрали несколько групп с железным рангом и отправят девочку в их сопровождение. Сделали запрос на возвращение её в Ханзо. Авантюристы серебряного ранга не участвовали, да ещё и Чак был пьян. Пусть с той стороны высокопоставленные люди, отношения с гильдией у них построены слабо. Сумма будет вряд ли соответствовать ожиданиям, К тому же надо ещё и заботиться о клиенте. от чего одни беды? Даже если они успешно доберутся до города-государства Ханзы, вряд ли серебряным авантюристам так уж много перепадёт. Что-то ничего тут конфиденциального. Ну да, и всё же это запрос. Обычно о таком не тряплются. Гильдия не стала вам говорить об этом, потому что вы медного ранга. И что же надо, чтобы и нам туда пролезть? Услушав лепис, роран и чек переглянулись. Ошарашенный мужчина смотрел на напарника девушки, а Рорен смотрел на него, понимая, что она что-то такое может выкинуть. «Там что-то не так?» «Нет, обычное женское любопытство». «Верно. Почему барышня из аристократической семьи, которая жила в достатке, оказалась посреди леса в трёх днях пути от дома?» «Ничего удивительного, что хочется обо всём узнать». Последние слова Лепис подчеркнула, а Рорен так и не понял, в каком месте здесь «ничего удивительного». и всё же он должен был кое на что указать девушке. «У нас бронзовый ранг. Нас никто не позовёт. Тут есть способ обойти. И как же? Один-одинственный. И какой же?» Рорен просто пытался выяснить, о чём говорил Чак. «Это особый случай. Если рекомендует авантюрист серебряного ранга, а в авантюриста медного ранга могут взять, как если он железного. Даже если проблем с рангом не будет, это не значит, что к нам придут. Придут». В словах чувствовалось хвостовство, и Рорен, прищурившись посмотрел на Чака. В его взгляде читалось желание получить разъяснение, потому мужчина продолжил объяснять. Что если мы, а точнее Риц, пошлём этот запрос? Если это сделает он и добавит нашу рекомендацию, вас вполне могут взять на выполнение этого запроса. Это просто замечательно! Очень про Роран тут же прикрыл рот говорившей лепис. Та выразила протест одними глазами, А мужчина ей точно так же объяснил, что стоит помолчать, после чего посмотрел на Чака. По его словам, всё было просто, но Рорен прекрасно знал, что выдать рекомендацию не так уж просто. Если порекомендованный допустит ошибку, это ударит по репутации того, кто его порекомендовал. Не думаю, что будут какие-то проблемы. да Дайрит, скорее всего, даст тот же ответ. И всё же... Да ничего сложного. Хочешь соглашайся, хочешь не соглашайся. Я лишь предлагаю. «Просто...» Тут Чак прервался и посмотрел на Рорана. Он виновато сказал не очень понимавшему смысл бывшему наёмнику. «Просто знаешь, хотелось бы, чтобы ты вначале оружием разжился». Чак тоже присутствовал в тот момент, когда Роран потерял меч. Потому-то он и знал, от чего тот сейчас без оружия, а ещё знал, на что тот способен, и всё же колебался, давать ли рекомендацию безоружному. Роран всё понял. Если он не достанет оружия, ничего не решится. Он сказал, что денег у него нет, так что оружие он не достанет, а потом краем глаза заметил, как на него с соседнего места пристально смотрела Ляпис. «А, нет, просто это...» хм. А Ляпис молча смотрела на него. «Ляпис, ты же понимаешь, в каком я сейчас положении?» Она продолжала молча смотреть. «Чак, если получится что-то сделать с оружием за день, можем мы вернуться к этому разговору?» В итоге Роран уступил Ляпис. «Ну и слабак ты. Прям подкаблучник». «Заткнись. Сам знаю. Ну, за день ты что-нибудь придумаешь. Тогда и поговорим». «Ну чего. Никто из серебряного ранга не идёт. И если мы вас порекомендуем, то проблем точно не будет». «Полагаюсь на тебя». «Ну что, Лепис?» «М?» Всё развивалось, как хотела девушка. Её напор куда-то улетучился. И теперь Роран говорил ей то, чего говорить совсем не хотелось. «Одолжи денег». Увеличивать свой долг совсем не хотелось. Но если он не достанет оружия, останется только работа, с которой он сможет разобраться лишь голыми руками. Потому Ророн решил пользоваться тем, что имел. «Оружие? Ты купишь? А иначе зачем беспокоить Чак и остальных?» «Ммм...» Подумав о чем-то, Лепис обратилась к Чаку. «Господин Чак, по поводу этой работы. Когда время отправления?» «Я точно не спрашивал. Но они будут смотреть на состояние самой девочки». «Я слышал, что поедут они через три дня». Услушав ответ, она принялась что-то считать, и придя к какому-то ответу, девушка обратилась к Рорану. «Прости, господин Роран. Я могу занять тебе денег, но можешь подождать денёк?» «Ну, тут я занимаю. Раз говоришь, что надо подождать, буду ждать». «Под оружием ты подразумеваешь большой меч? Просто в таком случае я переживаю, что мне не хватит. Надо достать ещё наличных денег». Роран немного помрачнел, понимая, что вряд ли получится достать такой же меч, какой у него был. Сложно было поверить, что в обычных магазинах будут продавать такое большое и тяжёлое оружие. Он думал поискать что-то подходящее поблизости, и всё же это было непросто, и, скорее всего, придётся пойти на компромисс. «Что ж, прошу меня простить, начну заниматься этим немедля». Довольно мягко она извинилась, встала и быстро покинула заведение. Проводив её взглядом... Рорен тоже думал уйти, но его остановил Чек, так что мужчина вновь сел на стул. «У тебя же никаких дел нет? Давай посидим?» «Ну, я не возражаю». Он не представлял, сколько могло занять ему лепис, потому и ничего прогнозировать не мог. Так что ему оставалось лишь посидеть здесь с Чеком. Рорен допил всё, что оставалось в кружке, и чуть не подавился, услышав опасные слова собеседника. «Нелегко нам. Оба влюбились в странных женщин». «С чего ты взял?» Такая смена темы заставила Рорена ответить ничего не выражающим голосом, а Чак точно всё понимая, начал кивать. «Понимаю, понимаю. Всё понимаю. Я такой же. Нем вечно мной помыкает. Знает ведь о чувствах». За их недолгое знакомство Рорен успел это понять, но когда услышал лично, немного смутился и задумался, пока вытирал лицо от выпивки тыльной стороны руки. «Но знаешь...» Последнее время я начал думать, что не так уж и плохо быть подкаблучником этой плоскодонки. Ну ты, если она услышит, ёжика из тебя сделает. Мало ли кто это услышать может. Роден пытался дать ему совет, но он не доходил до мозга Чака, залитого выпивкой. Даже в своём высокомерии ним очаровательно. Ты пьян. Что мне тут с твоей любовной историей делать? Это пьянь начала мерзко себя самого обнимать... Рорен, позабыв о своём беспокойстве за собутыльника, старался вытеснить историю любви Чака. Для этого надо было выпить, так что он сделал заказ у проходившей мимо официантки.